— Какая тоска! — восклицал он иногда, закладывая руки за голову. — Сердце изнывает. Тогда просил он поднять его, поворотить на бок или поправить подушку. И, не дав кончить этого, останавливал обыкновенно словами. — Ну так, так хорошо. Вот и прекрасно. И довольно. Теперь очень хорошо. Или «Постой, не надо, потяни меня только за руку». Ну вот и хорошо, и прекрасно. Вообще он был, по крайней мере, в обращении со мною, повадлив и послушен, как ребенок, и делал все, о чем я его просил.